567. Декабрь 10. Друг мой, стоило сказать себе о несломимой преданности владыке, как не замедлила очевидная проверка. И решимость заколебалась с до основания, ибо когда колеблется сознание, колеблется вместе с ним и всё, на что оно обращено. Неустойчивость не в том, на что смотрит око, но в том, кто смотрит. Иначе чем же объяснить подъём духа и доверие вчера и неустойчивость сегодня? Вовне всё осталось таким же, но пшитнулся дух. Пока внутри не найдена опора, не зависящая от чего бы то ни было внешнего, а также и от трёх оболочек и движений, происходящих в них, непоколебимости духа не будет. Ибо свойство внешнего мира и трёх постоянно меняться и находиться в состоянии движенья. Всё вызывающее сомнение, всё нерешённое, всё смущающее, всё непонятное надо бережно отложить в сторону для разрешения при встрече и продолжать продвижение, не останавливаясь и не замедляя быстроты шага. Это тоже свойство Архата, и у него есть свои испытания, только бесконечно более трудные и сложные, также следует понять, что решатель сам, а не кто-либо другой, так как карму решение даже учитель без особых на то причин на себя не возьмёт. Спрашивая совета, надо иметь в виду то, что мудрый, давая совет, всегда оставляет свободу выбора. стремление же людей возложиться и нагрузить кармой решение на советующего вкоренилось столь сильно и глубоко, что в каждом обращении за советом или помощью скрыто ярое желание тягость кармы переложить со своих плеч на другие, именно того, кто даёт совет. При обращении за советом по линии иерархии это следует иметь в виду. Ожиданием будущего, его имя будущего шли все и все им идут приходится часто давать магниты лекущие ибо иначе ноги приростут к земле и те бесподобных магнитов может лишь тот кто знает слишком много но много печали в этом познании главной причиной изменчивости плана является фактор человеческого сознания Величина всегда неизвестны и закон свободной воли, не позволяющий двигать насильным. Кажущееся насилие на переломе двух юг не насилие, но кармическая задолженность, ускоренная владыками кармы. Надо отличать обман от намеченного и не состоявшегося плана и заменённого другим, новым, более целесообразным по условиям об общего состояния сознания человечества. Все усилия, приложенные нашими посланными, зёрнам подобны, захороненным до благоприятных условий. Ни одно не пропадёт, но принесёт следствие. Не надо пугаться зияющей пастью пустыни жизни. Так было всегда для имеющего глаз, чтобы видеть и одиночеством тоже. Одиноко духи Большие проходили свой жизненный путь. Не надо смущаться, что столько трудов, видимо, в туне осталось. Лучше вспомнить о том, как погибли целые цивилизации, и огромные когда-то цветущие страны были занесены песком или погребены на дне океан. Проходит всё. Вы хотите тужить о плодах своих земных трудов несколько лет? Плоды есть, вы их пожинаете, яро, только не в том измерении, как думал их пожинать ваш мозг. Если кто-то в печали и из жизни его ушло что-то близкое сердцу, то тем более сильными должны стать вы, чтобы помочь. Если мы допустили разрушение наших начинаний, значит, они яро осуществляются в новом месте, в иной форме и болезцелисообразны, и ускоряют исполнение плана. Это только люди видят один путь исполнения и привязывают и напрочно только к нему своё сознанье. В виде приткновения в одном мы тем самым открываем множество новых направлений, упускаемых нашими антагонистами, и действуем по ним. Усмотрите наши действия, но новым путём быть может и неожиданным. Не примешивайте личного элемента и личных ожиданий к великому плану и неизпоидимым для вас путям его осуществления. Сужденному быть, так говорю, но не по вашему разумению, предположениям, надеждам, догадкам и представлениям. Запомните, неизпоидимы пути высшей воли, а мы исполняем её, а вы и так отбросьте всё внешнее Кледоскопические изменения трёх. Внутри найдите опор. На камне утвердите её, ибо солнце придёт и луна, но не придёт слово учителя света.